Глава тридцать четвертая В гостиницу меня приволокли уже в практически бессознательном состоянии. Хорошо, хоть этаж был первый, да и вообще гостиница оказалась весьма любопытной. С таким легким деревенским уклоном. Перед гостевым домиком на улице баня, чуть в стороне беседка, душ и туалет общие. «Так, у вас забронированы два двухместных номера». сказала администраторша резким неприятным голосом. «Все верно?» «Да-да», — нетерпеливо подтвердила Диана. «Можно уже попасть в номер, хотя бы в один?» «Оплат вперед трое суток, верно? Вам это обойдется в один час шесть минут. Завтрак включен». «Да забирай, забирай». «Уже забрала». Диана ойкнула, и носилки как-то нехорошо дернулись. «Впервые в нашем мире...» Мерзкий голос администраторши попытался прозвучать участливо. Получилось так себе. «Небольшая слабость, депрессия и мысли о смерти в первые часы после оплаты — это норма. Что на завтрак будете есть? Срать на завтрак!» — выразил общее мнение ворон. «Номер!» «Хорошо», — проворчала администраторша. «Прошу вас». Когда она протискивалась мимо меня, я открыл глаза, чтобы посмотреть на эту злобную карлицу. Болезненно вздрогнул всем телом. Карлица оказалась брюнеткой, выше Дианы Ростом, фигура ничуть не уступала и, посмотрев на меня, доброжелательно улыбнулась. Как-то у них в этом мире голоса с внешностью рассинхронизированы. То ли меня просто колбасит. Наконец пришел волшебный миг. Меня перевалили на кровать. Отдышавшись, запыхался, будто сам носилки таскал. Я окинул взглядом комнату. Ну, четыре стены, потолок, две кровати. Одна побольше, на нее меня и положили, другая поменьше. Телевизор на стене. Явно не для того, чтобы им в окно кидаться. Фу! Диана шлепнулась на свободную кровать. Так, сейчас наберу Шарля. Узнаю, как у него с заказом. Выглядела она хреновенько. Бледная, хмурая, на лбу испарена. А сейчас Шарли и с звучит, так и вовсе позеленеет. Кристиан, видимо, тоже что-то такое предположил. «Мы пока пойдем осмотрим наш номер», — сказал он и взял под руку Фиону. «Ваш?» — переспросил я. «Ну да». Кристиан переглянулся с Фионой. «Мне казалось, это очевидно. Вы ведь не возражаете, Филлис?» «Нисколько», — отозвался тот. Дверь за ними закрылась. «Как думаешь, у них что-нибудь получится?» — спросил я Диану. «Дурак», — отозвалась она, постукивая пальцем по браслету. «Ну да, но потом, как говорят, природа отдыхает», — согласился я. «Будет дурак и страшный к тому же, чтобы папина и мамина природа отдохнули». но Диана меня уже не слушала. «Шарль, что с заказом?» Сухо по-деловому спросила она, пропустив даже маломальский обмен приветствиями типа «Алло». Шарль также сухо по-деловому доложил. «Да ты совсем охераумил?» Диана подскочила до потолка и придумала какое-то абсолютно новое слово. Надо бы его запомнить. Даже ворон уважительно каркнул, думая, видимо, о том же. — С меня только что час сняли. Я чуть не кончилась. — Ничего не могу поделать. Я прямо увидел, как Шарль разводит руками. — Я в точности следовал списку, предоставленному крестьянам. Нашел самые дешевые варианты с самой недорогой доставкой. — Нам тут еще жить, — разорялась Диана, бегая по небольшой комнатке взад-вперед. — Жрать что-то нужно. — Завтрак включен, — напомнил ворон. «Умолкни!» — рявкнула на него Диана. «Кристиан говорит, что после операции как минимум три дня нужно будет просто лежать. А мы не можем хотя бы отменить бронь в гостинице и вернуться на борт. Операцию можно провести и там». «Нельзя!» — резко произнес Кристиан, вдруг снова появившись на пороге. Как будто за дверью подслушивал. Хотя, может, и подслушивал, черт его знает. «Миллион причин. Самая простая...» Из этого мира запрещено вывозить какие-либо приборы и лекарства без специальной лицензии, которые стоит лучше не озвучивать, сколько, ты и так уж не в себе. Про чисто технические трудности я промолчу. Вряд ли вы поймете, как может повлиять на работу волнового дупликатора даже слабая космическая радиация. Шарль может прокинуть портал, сказала Диана, и мы со всем оборудованием переместимся на борт. «Нахрен таможню!» «Радиация!» — напомнил ворон. «Дурра!» «Мы не будем взлетать!» — обратилась к нему Диана. «Просто проведем операцию на борту!» «Так!» — Кристиан повысил голос. «Врач здесь я! Если вы хотите, чтобы операция прошла успешно, делайте то, что я скажу. Не хотите — полный вперед! Бери ножовку, возвращайся на корабль и оперируйся сама!» «Выбирай, я жду». Он сложил руки на груди, Диана мучительно покраснела. «Хорошо», — сказала она. «Но мы хотя бы можем, не знаю, как-то разбить заказ, что-то взять сразу, что-то потом». «Мне нужно все сразу», — оборвал ее Кристиан. «И чем скорее, тем лучше. Сорок восемь часов из итоговой суммы оплачу я». «О чем ты переживаешь?» «Угу. Герой, блин. Двое суток из трех с лишним недель он оплатит, да, а получит в десять терра больше, на какие-то свои нужды. Развод чистой воды. И ладно бы только развод, а то ведь он, подло еще что-то замышляет». Диана схватилась за голову. Глаза ее нездорово метались. Кажется, она впервые в жизни была близка к панике». «Что, неприятное ощущение? Холодно спросил Крестьян. «Примерно то же испытывают люди, у которых ты высасываешь энергию своим прибором. В конечном итоге ведь все это одно и то же. Деньги, энергия, время. Как ни назови. Меняется антураж, но суть одна. Чтобы получить что-то, нужно отдать что-то. А когда отдаешь... Все твое существо начинает сомневаться и паниковать. Не настаиваю, Диана. Лично мне все равно. Давай позволим Косте умереть. Я могу вколоть ему недорогой наркотик за свой счет, и он даже не заметит, как улетит на реинкарнацию. Диана посмотрела на Кристиана, потом на меня. Поднесла к губам браслет. «Шарль, подтверждай заказ». «Есть!» — отозвался Шарль. «Прошиваю в твой браслет сведения об опекунстве. Итак, сорок восемь часов оплачивает крестьян, Оставшееся время рекомендую разделить между тобой и Филисом. «Да плевала я!» — поморщилась Диана. «Вали все на меня. Я контужен, у меня справка есть». «Нет у тебя никакой справки, я бы знал. И к тому же ты забываешь еще об одной милой особенности этого мира». «Срок подтверждения транзакции». «Это еще что за хрень?» «Не поняла Диана». «Ты обязана будешь остаться здесь на тот срок, на который потратилась только и всего». «Иными словами, оплатив заказ полностью за вычетом доли крестьяна, ты должна будешь остаться в этом мире на двадцать пять дней без малого». «Плюс посчитай стоимость гостиницы, стоянки корабля и питания за этот период». Кроме того, через десять дней необходимо будет оформить платную регистрацию. В противном случае выпишут весьма неприятный штраф. Мой тебе совет. Распиши сумму пополам с Филлисом. И тогда, если очень повезет, через две недели мы все отсюда уберемся. Я вместе с Дианой тихо охреневал. Ничего себе приписка мелким шрифтом. Слушайте, а может, правда, пошел я нахрен? — спросил я. Альтруизма тут было мало. Я просто вдруг подумал, что Диана после такого с меня живого не слезет, и весь мозг выклюет воспоминаниями о внеплановом отпуске. Шарль, судя по голосу, покачал головой. Увы, Хронос устроен крайне паршиво. Для тех, кто оказался в этом мире, не зная подоплеки, разумеется. Создатель-то ловушки, полагаю, весьма доволен. Хронос вырабатывает ему энергии, и здесь полно дешевой рабочей силы. Представьте, турист пребывает на экскурсию, радостно хватает сувениры, расплачиваясь временем, как ему кажется, почти бесплатно. Ну что такое, 3, 5, 20 минут по сравнению с длинной-предлинной жизнью, а потом не может вернуться на корабль. Извините, сэр, но мы должны дождаться подтверждения транзакции». Турист вынужден платить за гостиницу, за еду, пока ждет следующий корабль. А они летают крайне редко. Уж об этом творец позаботился в первую очередь. «Спокойненько, время могут взять?» — перебил я. «Прости, что?» — обалдел Шарль. Ну, ты там про какие-то линии судьбы брехал? Если я, допустим, через сутки сдохнуть должен, я могу за неделю заплатить?» Сложный вопрос». Просчитать невозможно, можно только попробовать. Теоретически сейчас твоя наиболее вероятная линия судьбы обрывается максимум через сутки. Это кредит, которым ты располагаешь. Но если заказ будет оплачен, то линия судьбы должна удлиниться. Насколько? Вопрос. У меня нет оборудования и полномочий, чтобы это отслеживать. Ситуация непростая. «Костя, ты что задумал?» – спросила Диана. То и задумал. Расписываем на троих и валим отсюда через десять дней максимум. — Нет, — рявкнула Диана. — Чего нет? — разозлился уже я. Если оплата не пройдет, ладно, хрен с ним. Поняли, отстали. А если пройдет, ну, лягу под нож печальным и с мыслями о смерти. Делов-то. Потом с Фионой нажремся и как рукой снимет. — Я готов спасать Костю. Влетела в комнату Фиона, оттолкнув Кристиана. «Волшебное слово «нажремся»» услышала, не иначе. «Диана!» — осведомился голос Шарля из браслета. Диана вздохнула и пожала плечами. «Ненавижу чувствовать, что меня втягивают в какую-то аферу. Обычно я сама всех втягиваю. Ладно, хрен с ним. Давай делим на троих». «Отлично!» — сказал Шарль. «Это обойдется примерно в сто девяносто семь часов к каждому из вас. Крестьян, сорок восемь. Все готовы?» «Да, капитан», — простонал я. «Я не капитан», — сухо сказал Шарль. «Я всего лишь...» «Готовы!» — рявкнула на браслет Диана. «Давай уже!» Несколько секунд было тихо. Я лежал, крестьян, сложив на груди руки, стоял, прислонившись к стене, Диана и Фиона стояли рядом, между двумя кроватями. «Есть!» — обрадовался Шарль. «Получилось! Я немного разбросал сумму. Кости с Фионой пришлось заплатить побольше, чтобы сбалансировать расходы на машину и гостиницу. Впредь старайтесь распределять расходы поровну». Шарль еще что-то говорил, но я вдруг перестал его понимать. Как будто внутри меня ветер пронесся. Желудок сжался, спина разразилась новым приступом боли, в глазах потемнело, мир куда-то закружился».